Глава двадцать вторая. Ребенок двух шныров. Эпиграф. Благодарность – это вариативность необязательного отношения. Пока царь был царем, он говорил слуге «принеси воды», и слуга бросался со всех ног. Но вот царя свергли и бросили в темницу, он страдает от жажды, просит пить, И тот же слуга, который теперь ничем ему не обязан, приносит ему воды. И царь впервые в жизни испытывает благодарность, которой не испытывал никогда прежде. Кавалерия. Яра вышагнула из глухой стены с наспех нацарапанной на ней дверью и огляделась. Прыгун. Выскочил из глаза и закачался на цепочке. Перед Ярой тянулись полки с автомаслами. В большое во всю стену окно видны были колонки с заправочными пистолетами. — Магазинчик на АЗС? — спросила Яра, легко постукивая по животу подушечками пальцев. В Последнее время у нее появилась такая привычка, словно она общалась с ребенком азбукой Морзе. Гуля, стоявшая между кофейным автоматом и кассой, не ответила. Она чуть заметно попятилась назад. Спина у Гули была изумленно застывшая. Афанасий выглядел тоже странновато. Жался к стене и скользил вдоль нее, подавая Яре непонятные знаки. Ничего не понимая, я сделала два шага и оказалась рядом с Гулей. — Я бы кофе выпила, — сказала она, поворачиваясь к кассам и... Это и правда был магазинчик при бензоколонке, но почему-то без посетителей. Возможно, их отпугивали трое мужчин, стоявших снаружи у самого входа и держащих что-то в руках. За кассой стоял Гай, у полок же с сухариками и чипсами бабочкой порхал Дионисий Тигранович. Он то перекладывал сухарики на новое место, то поправлял ценник, то начинал наматывать на палец болтавшуюся веревочку, точно в ней усматривал причину того, что магазин не делает выручки. — Добрый день, — сказал Гай, и одновременно с этим пожеланием чья-то рука сгребла Яру под локоть и подтащила ее к прилавку. Оглянувшись Она увидела худого с узким лицом арбалетчика. Еще один арбалетчик держал на прицеле афанасию, у которого уже отобрали прыгун, и теперь грубо расшнуровывали нервь. «Это не я вас сдала!» — воскликнула Гуля, бросаясь к Афанасию. «Конечно нет!» — милостиво согласился Гай. «Не она!» Просто Дионисий Тигранович знал, кому поручить рисовать двери в Карелии, а мы с Альбертом, боюсь, догадывались, кто живет в квартире напротив. Неужели вам не приходило в голову, что комната Суповны известна очень многим бывшим шнырам? Дионисий Тигранович, всплеснув ручками, выдернул из пальцев уяры прыгун, после чего втиснулся между Гулей и Афанасием. Дорогие мои, я же говорил, что ваши судьбы навеки связаны. Жили они, ладно, вместе, плакали и вместе смеялись, и умерли в один день. Просебетал он в полном восторге и с такой интонацией точно рассказывал детям сказку. Что вы с нами сделаете? сердито воскликнула Гуля. С тобой ничего. «Расти в себе, Эля, милая моя, и будь хорошей мамой», — ответил Белдо. И двое бесшумно выступивших из-за стеллажа берсерков подхватили Гулю под локти и, легко оторвав от пола, куда-то унесли. Гуля шипела и ругалась, споря, что берсерки передерутся и ее отпустят. «А вот драться не надо и спорить тоже. Вставьте ей кляп». «Возьмите вот эту чистенькую новенькую губку для автостекол!» Озабоченно напомнил кому-то Белда, заглядывая в дальнюю комнатку. Голос Гули стих. «Теперь ваша очередь!» — продолжал Белда, обращаясь к Афанасию и Яре. Он подал знак, и двое других телохранителей потащили прочь Афанасии, ноги которого от ужаса стали ватными. «Не убивать!» «Заприте его и через час отпустите! Он мне не нужен!» — крикнул Гай им вслед. После ухода охранников и Афанасия внутри магазинчика остались только Яра, Гай и Белдо. Яра покосилась на ближайший стеллаж, прикидывая свои шансы. «Не надо бросать в нас щетками, бутылками, размахивать автомобильными насосами». «Все эти эмоции могут повредить ребенку, а вы мне очень дороги, и ты, и он», — мягко попросил Гай. «Почему?» — резко спросила Яра, положенными на него руками, защищая свой живот. «Скоро узнаешь», — пообещал Гай. «Недавно здесь проехал автобус со шнырами. Мы их не останавливали». Дорога здесь имеет не так много ответвлений. Тиль отправился вперед. Он нарисует дверь, через которую мы вскоре и пройдем. Тиль сейчас несколько не в духе и способен на причуды, поэтому я послал с ним долбушина. «Мы? Кто мы? Вы и Белда?» — спросила Яра. «Тебя я тоже возьму с собой. Пока же расскажу небольшую историю». Гай легко оседлал прилавок и, перебросив ноги, оказался рядом с Ярой Яра отодвинулась, ей страшно было находиться с ним рядом И особенно страшно, что Гай смотрел на нее почти дружески Кто сказал, что змея ненавидит мышь, на которую медленно натягивается, как перчатка Напротив, она ее очень любит Яра рванулась к выходу Бедром задела полку, сшибив с нее пятилитровую бутылку с омывателем стекол. Остановилась испуганно, держась за живот. Гай с Белдой с ней вместе смотрели на растекающуюся, одуряюще пахнувшую зеленую лужу. Яру не хватали. И так знали, что у двери снаружи берсерки. — Чего вам от меня надо? — Я же ваш враг! — крикнула Яра. Гай усмехнулся. Враг, друг, какая узость Ты мне, значит, враг, а Тиль кто? Друг? Гай коснулся цепочки с кабаном, украшавшим теперь его шею В каких-то вещах враг вполне может стать другом А при других условиях друг легко превращается во врага Я верю скорее в общность интересов Найди с кем-то общий интерес, и пока он не исчезнет, человек останется верен. «Хотите поговорить об этом?» – спросила Яра с издевкой. Издевка была тонкая и заключалась в контексте. В американских фильмах это была шаблонная фраза. «У меня с этим нет проблем», – сказал Гай. Яра вздрогнула. Это был контршаблон. Причем из того же кинематографа. «Интересно, Гай тоже смотрит фильмы?» «Нет, просто считывает ее мысли». Гай взглянул на Белдо. Тот стоял с закрытыми глазами и, видимо, мысленно общался с кем-то из своего форта, посланным вместе с Долбушиным и Тилем. «У нас еще есть время?» – спросил Гай. Белдо ответил не сразу – Связывался с кем-то и пытался посмотреть на мир его глазами. Зрачки Дионисия Тиграновича под сомкнутыми веками подрагивали. — Да, шныры пока едут, дверь готова. — Отлично, — сказал Гай. — Значит, можно не спешить. — Что вы с ними сделаете? — спросила Яра. Дионисий Тигранович прикинулся глухим, предоставив отвечать Гаю. Их не тронут, если они сами не подадут к этому повода. Теперь о ребенке. Я застыла. О ребенке Матрены Аляповой и носка гнездило, насмешливо продолжал Гай. Как ты, возможно, слышала, у них был особый ребенок. Ребенок двух шныров. Когда он родился, Матрёна и Носка стали жить отдельно от остальных шныров в небольшом домике на отшибе. Носка продолжал нырять, как одержимая Матрёна возилась с малышом. Он был поначалу слаб, но за жизнь держался цепко. Я был им полезен больше других. Тит Михайлов, Сергиус Немов, тот же Митяй, они вечно были заняты. Я же выполнял все поручения Матрёны. Достал ей козу, когда у нее пропало молоко. Раздобыл люльку. В общем, много всего делал. Малыш всегда охотно играл со мной. Яра вспомнила горшенью и две куртки на манекенах, находившиеся в зале памяти отдельно от других. Вспомнила и сквозную дыру от арбалетного болта на одной из них. «Далее», — продолжал Гай, глядя уже не столько на Яру, сколько на ее живот, «в моей жизни началась нелегкая полоса. Двушка перестала меня впускать. Не то чтобы сразу и вдруг, а словно приходишь в гости». И все вдруг замолкают. Не прогоняют, нет, но ты ощущаешь, что ты чужой. Двушка оттесняла меня все дальше от гряды. Не только от второй, но даже и от первой. Вскоре я едва мог бродить у сосенок на самой границе с болотом. Я злился, я ненавидел, и мне все ближе становился мой эльп. Потом произошло нечто, о чем я умолчу, и вот двушка перестала пускать меня совсем. Я тосковал. Я расколол главную закладку, чтобы хотя бы в ее части обрести то, почему я так сильно тосковал. Тогда главная закладка выставила защиту, и возник шныр в сегодняшнем его понимании, то есть мощная закладка, не подпускающая к себе чужих и те немногие, которым она дает силы. То есть шныры. — А откуда взялись ведьмари? — спросила Яра. — О, постепенно, — ответил Гай, даже не пытаясь поморщиться при звуке этого обидного слова — как это сделал Дионисий Тигранович. Золотые пчелы продолжали призывать все новых и новых шныров. Кто-то оставался, кто-то не выдерживал и присваивал закладку. Были такие, кто бросал шныр, находя для себя в жизни нечто более интересное. Некоторые уходили, и никто ничего не знал о их судьбе. Прочие... Этот их было большинство, прибивались ко мне, ощущая себя несправедливо обиженными. И мы действительно были обижены. Зачем было испытывать нас и изгонять, если двушка наперед знала, что мы сломаемся, чтобы потом терзать ни за что? Зачем тешить нас, «Несбыточной надеждой и потом все отбирать!» В голосе Гая послышался опасный стеклянный звон. Умненький Дионисий Тигранович открыл один глаз и искоса, как кот посмотрел на него. «Со временем нас, изгоев, становилось все больше. Учитывая, что дар у всех был очень разный, я стал делить всех по способностям». Из этого деления постепенно возникли форты. После, используя силы изменившейся части закладки, мы стали подселять кое-кому эльбов, а болото за это оказывало нам небольшие услуги. Небольшие? Да, псиос, дар, знания. Это все называют различно, но... Суть примерно одна. Разница между мной и теми, кто пришел после, была существенной. Я пользовался бессмертием, они же были смертны и часто менялись. Да и золотые пчелы порой совершали очень странный выбор. Поначалу они призывали лишь сильных духом людей, а под конец стали призывать и слабых. Часто я не мог понять их логики. Это... Тут-то за что? А этого? Такое ощущение, что двушка металась, отыскивая верных себе среди самых невероятных людей, часто далеко не идеальных. И очень часто, надо признать, угадывала их. Гай взглянул на жадно слушавшую Яру. Щека его дернулась. — Не думай, что я открываю тебе тайну. Кавалерия, пожалуй, знает эту историю, хотя многие шныровские летописи утрачены. А вот про Носка и Матриону она знает едва ли. Еще до того, как я расколол закладку и из-за этой мелочи рассорился со шнырами, их ребенок подрос. Ему было лет восемь. Звали его Искр, что значит шустрый. И вот однажды Искр исчез. Мы бегали по лесу с факелами, кричали душераздирающие зрелища. Носка нырял в омут, искал его на дне. Грешили и на медведей, и на волков мальчишки не было целый день и целую ночь. А потом он, как ни в чем не бывало, пришел домой. И в руках у него был огромный букет цветов. Гай подался вперед. Его сдутое лицо почти касалось лица Яры. Его немножко обнимали, потом немножко убивали, потом опять немножко обнимали и все это с сопутствующими визгами и слезами, я присутствовал при этом трогательном проявлении родительского чувства. Пока Матрена в пылу материнской любви вытрясала из его попы пыль и тем самым мешала Носка взяться за вожжи, я заинтересовался цветами, которые принес мальчишка. Цветы меняли оттенки, форму. Сияли. Полутемную избу они озаряли так, что я поначалу решил, что что-то загорелось. Это были цветы из двушки? Да. Из межгрятия. Как Искор попал туда, он сам не мог объяснить, но точно нырял мне на пеги. Все пеги были на месте. Мы спрашивали его много раз. Он отвечал, что бежал по лугу, потом, хохоча, бросился на землю. Дети любят валиться на траву без особого повода. И вдруг очутился на поляне с цветами. И там была легкая вода и облака с деревьями и всякие другие чудеса. Мы спрашивали у него, где эта поляна. Мальчишка осилился показать, но там был обычный лук, на котором выпасали пегов. Если что-то и летало, то только пух от одуванчиков. И еще сам он думал, что отсутствовал всего какой-то час. Гай замолчал и с такой тоской глянул на полки с тосолом и тормозной жидкостью, словно они могли расступиться, и сквозь них проглянул бы чудесный луг с бурлящей водой и воздушными корнями, свешивающимися с легких стремительных туч. Искра без разгона проходила границу миров? Недоверчиво спросила Яра. — А почему нет? Мы делаем это на пеге. Во время нырка обретаем невероятную плотность, свойственную другому миру, и пронизываем границу, как стенку мыльного пузыря, так? Предположим, кто-то способен обретать такую же плотность сам по себе. Бежал, бросился от радости на землю, и... Она вдруг прорвалась от твоей радости и твоей плотности, потому что ты принадлежишь уже другому миру. «Ну, хорошо, пусть так». «Но там же еще болото!» «И как он добрался до гряды?» Нетерпеливо спросила Яра. Гай показал на нее рукой. «Взгляните-ка, Дионисии на эту девушку. Она сразу ухватывает суть. И до сих пор не в наших рядах». «Да, все так и было. Видимо, искр...» Обретал такую скорость, что болото для него вообще не существовало, или оно не могло его удержать. Первым во всем разобрался Митяй, и отнесся к этому просто. Он вообще к чудесам относился без удивления, никаких лишних восторгов. Но как Искра это делал? Как-то делал. А как и сам не мог объяснить. Спроси у любого ребенка, как ты моргаешь. Да так вот, беру и моргаю. А как ты посылаешь нейронный импульс? Чего я делаю? Единственное, что его беспокоило, будет ли Носка опять браться за вожжи. Важный, знаете ли, вопрос. Пребываешь в прекрасной стране, возвращаешься и... «Не успеваешь зазнаться, а тебя начинают пороть с криками «Мать же волнуется!»» «Это было всего один раз?» «Ну, нырок, без пега», — спросила Яра, ощутившая ладонями, как ее малыш зашевелился. «Она чувствовала, что то, что говорит Гай, относится не к тому далекому ребенку, а к ее собственному». Не просто так Гай откровенничал, не просто так Белда стоял, дыша так тихо, что едва не хлопался в обморок от недостатка кислорода. — Много раз, — ответил Гай, — за ним следили, никуда не отпускали одного, но попробуйте уследить за мальчишкой живым, как ртуть. В какой-то момент он опять стал носиться, как угорел, и опять бросился на траву. Причем не на лугу даже, а просто в солому у пегасни. И назад вернулся только два дня спустя. С собой он принес три камешка. Яшму, лазурит и опал. Камешки были небольшие. Все три легко помещались в кулаке. Я сам держал их в руках. Обычные внешние камешки, не закладки. Однако в нашем мире они начали стремительно набирать вес. Вскоре даже гул кражей не мог поднять ни один, а еще через час камни провалились под землю, как в кисель, и что было с ними дальше, никто не знает. Подозреваю, что сейчас они где-то в расплавленном ядре планеты. Камни были тоже... «Из Межгрядья?» — спросила Яра. Гай покачал головой. «А откуда тогда?» «Вторая гряда, быть может». Искр рассказывал, что там были скалы, и он гонялся за ящерицами. Удирая от него, ящерицы вскакивали на задние лапы, и на шее у них распахивались алые перепонки». Когда же он совсем их догонял, ящерицы просто ныряли головой в скалу, и она расступалась, как вода. Потом Искр устал, прилег, чтобы отдохнуть, и опять оказался в нашем мире. Камни же взял случайно, там их было полно. Я не рискнула бы ловить ящериц, которые ныряют сквозь камень, сказала Яра. «Тебе и не придется никого ловить», — сказал Гай с какой-то нехорошей уступчивостью. Я взялся присматривать за искром. Свободного времени у меня было навалом. В тот момент двушка уже пускала меня не дальше искривленных сосен. Я привязывал пега, забирался на сосну и часами смотрел на первую гряду. Умолял ее не сторониться, меня вел себя, как слюнтяй. Гай хмыкнул, точно удивляясь сам себе. А тут мальчишка, ныряющий дальше Митяя Желтоглазого. Правда, Митяй приносил закладки, а этот просто собирал цветы и гонялся за ящерицами. Счастливец! И вы стали использовать... «Мальчика!» — сказала я, зная это наперед. Гаев вздрогнул. «Использовать?» «Опять какие-то бессмысленные слова!» «Просто Искр мог делать то, чего не мог делать я!» — крикнул он. «Оказываться там, куда мне не проникнуть!» «Я же давал ему то, чего он не получал от родителей. Красивую рубашку, сотовый мед!» Ножичек в ножнах из лосиной кожи. Я учил его пользоваться способностью так, чтобы она проявлялась, когда он сам этого пожелает. Порой искра пропадал на несколько дней и возвращался в полной уверенности, что его даже не хватились. Он рассказывал вам, что видел. Да. Говорил, что купался в водопаде, который оставил его сухим. Или что стояло у озера небольшое озерцо на склоне треснувшей горы, видимо, противоположный склон второй гряды. Вода в нем была такой прозрачной, что он видел все, что происходит на дне, но не нырял, потому что боялся. И что у этого озера была пена, легкая, розовая, и что пена эта была горящий огонь. И что из этого огня он лепил фигурки, потому что тот, тот не обжигал. Из огня лепил. Из огня. Порой искр приносил мне разные предметы. То камень, то кусок льда, который даже в кузнечном горне не желал таять, хотя это был именно лед. К сожалению, у меня редко получалось сохранить их. Они проваливались, как те камни. Что-то проваливалось, что-то испарялось. Лед, не таявший в горне, просто взял и исчез, когда его лизнул пек. — А закладки искр вам приносил? — спросила Яра. Лицо Гая дернулось, скулы и лоб надулись, а нос, глаза и рот на миг оказались совсем рядом. Яра испуганно зажмурилась, почувствовав, что не стоит смотреть на Гая в эту минуту. — Да произнес Гай с усилием, принес кое-что очень ценное. И я сделал ужасную глупость, подарил ему за это глиняную свистульку. Нельзя было говорить, что я дарю ему свистульку за это, просто делать подарки и все, как я поступал прежде, не объясняя, за что они мальчишки, разумеется, захотелось заработать еще. знаете эту детскую страсть к копилкам и подаркам. он мне принес еще несколько закладок всякий раз выпрашивая за них что-нибудь а однажды не вернулся. Мы прождали его неделю, а потом на лугу нашли детский череп отлитый словно из тусклого серебра. Яра вздрогнула. Его череп? Не знаю. Возможно. Нельзя продавать дары двушки, даже за свистульки. Думаю, ныряй, мальчишка, на пеги, его пустили бы не дальше сосен, и он вернулся бы назад живой и невредимый. Но нырять в межгрядье или за вторую гряду с мыслью о подарках... Гай провел рукой по лицу, точно стирая его с себя. «Второй раз я не допустил бы этой ошибки», — пробормотал он сквозь разомкнутые пальцы, закрывавшие лицо руки, глядя на живот Яры. Рядом кто-то бодренько кашлянул и несколько утрированно шмыгнул носом в оповестительных целях. Белда умел подавать реплики вовремя. Нарисовали дверь на АЗС в поселке Инема. По этой же трассе шныры туда еще не доехали. Громко сообщил он. Отлично. Тогда продолжим наше путешествие по бензозаправкам. Гайс греб Яру за запястье. Его рука была узкой, пальцы тонкими, но Яра ощутила, что проще было бы вырваться. Из мощной лапы Тилля, чем из этих прохладных пальцев. Свободной рукой Гай бережно и даже где-то заботливо вставил Яре в глаз, похожие на монокль стеклышко, потом вставил такое же стеклышко себе, и, не отпуская Яру, следом за волшебным старичком, шагнул в нацарапанную дверь».